Отлетали в сторону миски с едой, с водой, шарахались в сторону от своих питомцев те, кто водил собак на поводке. Повылезали из окон зэки, повыскакивали все, кто во что был одет, сотрудники оперативной части и вертухая. Кто-то выбежал на бегу, собирая охотничье ружьё. Нападение волков на зону стало полным неожиданностью для всех, кто в ней находился. Вой достиг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 Вам крупно повезло в этой жизни. У меня нет жены, но меня и без неё здесь есть, есть кому бить. Я уже не знаю, чем себя веселить. Крестики-нолики на стене, сам с собой. Это высший пилотаж зашкаливающего маразма. Книги? Ну что нового могут притащить зэки или менты, пособие по квантовой физике? Да они удавятся от одного только названия. Им бы Чеполейна читать, а ещё Буратино.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 Две штучки крапива 150 г, пшеница пророщенная 70-90 г, соль и перец, зелёный лук 100 г. Всё варится поочерёдно, по правилам супа. Вначале варятся крепкие овощи, потом постепенно добавляются более нежные. Но от этого всё это лучше не становится. Потом припомнился ещё один смешной случай.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 Я слышу, как он начинает прочитать: "Михаилу царство ему небесное, вечная память". Говорит: "Ты что бормочешь?" возмущаюсь я. "Я же живой". Тут осёкся и давай лепетать: "Здравия ему, здравия долгих лет жизни". Продолжения я уже не слышал, так как удалялся от церкви, а пока шёл, то всё это время меня разбирал смех. Одним словом,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 и всё в том же духе. И такие письма приходили каждый год в течение 8 лет. Он уже завёл новую семью, успокоился и забыл про старую любовь. Своя жизнь потом пришло последнее письмо. В нём было написано: "Я покончила жизнь самоубийством в тот самый день, как только мы с тобой расстались".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 и мука. Но она есть, и с этим ничего нельзя поделать. Можно попытаться её забыть, можно убежать на край света, но убежать от себя нельзя. И нельзя любовь выдашить из своего сердца, как занозу или вырезать её как злокачественную опухоль. Она уже пустила по всему организму свои метастазы, и человек обречён на вечную беспредельную тоску.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 и пережить ещё один день душевного одиночества. Причём человек сам распыляет себя, из мухи делает слона, из слона гору. И это удручает его окончательно, и несчастная любовь превращается не просто в неразделённое чувство, а в Голгофу, на которую каждый день, каждую минуту и каждую секунду всходит обречённый любовью человек.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 глущиеся настоящие и всегда я повторяю слова обращённые к богу кроме как на него мне надеяться больше не на кого